ЭПИЗОД 2. КЛАДБИЩЕ В ПОДВАЛЕ Дома было скучно. Мы с женой вышли прогуляться, дошли до торговой палатки, взяли разливного лимонада и вернулись в свой двор. Закат окрасился розовым, наступила прохлада после жаркого денька. Мы с Ритой просто молчали, сидя на скамейке. Иногда я касался ее руки, а она играючи хватала мои пальцы. Это было редкое ощущение полного благополучия. Казалось, во мне нет ни капли яда, но потом появился этот надоедливый Сема. Рита, как его увидела, процедила сквозь зубы. «Опять этот придурок». Сосед не мог пройти мимо, ему нужно было обязательно пристать с расспросами. Ему всегда было что-нибудь интересно. Рита открыто выражала свое отношение к нему, не слишком вежливым тоном попросила не курить рядом с ней. Сема отошел чуть в сторонку, затянулся и спросил. «Я смотрю на вас и не пойму. Вы женаты, нет?» «Расписались четыре года назад», — сразу уточнил я, чтобы он поменьше спрашивал. «А детей чего нет до сих пор?» Сема сверкнул золоченными коронками. «Любимый вопрос от тех, кому за пятьдесят. В таких условиях рожать — издевательство над собой и над ребенком», — сказал я, и Рита впилась мне ногтями в ладонь. Она просто не хотела, чтобы я вел полемику с соседом. «Так и проживете впустую». Для Семы откровенное хамство было нормой общения. Нищим быть, нищету плодить. Это называется не впустую. Я легко повелся на провокацию и начал злиться. Вы молодежь только про деньги. У меня двое сыновей. Вырастили как-то! хмыкнул сосед. Он ходил в дырявой майке, но считал себя образцом для подражания. Уйдет она от тебя, к тому, кто хочет детей. А с чего вы взяли, что мне нужны дети? Рита тоже не выдержала и была готова поругаться. Я смял пластиковую бутылку, а Сёма, будто не чуял угрозы и продолжал сыпать провокациями. Наверное, у нас вышла бы ссора, но меня отвлек кто-то, кто наблюдал за нами. Вдалеке за мусорными контейнерами стоял непрошенный зритель. Меня поразила внешность этого человека. Никакие его черты не выделялись, кроме глаз. Он был совершенно лысый, нос маленький, рот, тонкая линия, уши незаметные, прижатые к голове. А вот глаза. Они были размером с куриные яйца. Вот это окуляры. Я сощурился, пытаясь понять, может, это какие-нибудь смешные очки. Сосед что-то еще сморозил, я не расслышал. Потом он сказал, ну, я пошел. Будто мы его держали. Рита молчала. Я глянул на нее. Она тоже смотрела в сторону мусорки. Лицо у нее было озадаченное. Я думал, она спросит, кто это или что-то в этом роде. Но она молчала. «Пошли домой», — предложил я. Идиллия дворовых посиделок была нарушена. Лучше уж посидеть дома, где никто не побеспокоит. Мы повалялись на диване, посмотрели довольно проходной блокбастер, покопались в соцсетях, каждый в своем телефоне, и легли спать. Мне не сразу удалось заснуть, при придурковатом соседе я уже и не вспоминал, но не мог выкинуть из памяти образ того Лупатова, хотя я старался. Кем бы он ни являлся, думать о нем было неприятно. «Я так и не поняла, что у него с глазами», — вдруг сказала Рита. «Разве бывают такие глаза?» «Моя жена тоже о нем думала». «Не знаю». «Мне не хотелось говорить о жутком человеке, лежа в темноте». Ко мне во дворе подошел пузатый, седой дядька депутатского вида. Он спросил, в этом ли доме я живу, а потом стал вкратчиво говорить. «Вот бы мне и моим соседям организоваться, провести собрание, выбрать совет дома, назначить старших по подъездам». Говорил, что многие вопросы хорошо бы решать сообща, хотя бы по предстоящему ремонту фасада. «В какой цвет красить, то и все. «Я в таком участвовать не могу, я не собственник. Мы с женой тут снимаем квартиру». Перебил его я. «В этом доме вообще собственники не живут, все снимают квартиры!» С негодованием сказал дядька. «Как будто сложно выйти на 40 минут и обсудить». «Мне стало понятно, что чиновнику просто нужно собрать массовку для отчета. Но меня это не волновало. Я и так знал, что его задача – изображать активную работу. А то, что в нашем доме почти все живут в аренду, я раньше не задумывался. Дом у нас большой и старинный, но никакого чувства общности тут нет. Соседи друг с другом не знакомы и не всегда здороваются. Один только Сема ходит и набивается ко всем в друзья. За несколько лет, которые я тут прожил, только его узнал по имени». Я зашел в подъезд, потопал вверх по лестнице. Звук моих шагов раздавался по всем этажам. Не знаю, чего мне опять вспомнилось то и лицо, что я видел вчера. Как будто я опять почувствовал его взгляд откуда-то сверху. Казалось, он буравил мне макушку. Я задрал голову. И точно, то самое лицо смотрело на меня с последнего этажа сквозь перила. Оно было неподвижно, как фотопортрет. Висело в темноте... Зрачки не двигались, веки не моргали. Резиновая маска? С такого расстояния не разглядеть. Странный человек следил, как я поднимаюсь по ступенькам. Я хотел крикнуть что-нибудь злобное, спросить, что ему нужно, но не смог. Было чувство, что станет хуже. Я подошел к своей двери, повернул ключ, дернул ручку. Дверь не открылась. Странно. Что не так? Я почти панически болтал ключом. Не открывалась. С той стороны шаркнули тапки. Я узнал свою жену. Щелкнул нижний замок, и дверь открылась. Рита смотрела на меня с опаской, будто ожидала увидеть не меня. — Ты зачем закрылась на два замка? — спросил я, нырнув в квартиру. — Да так. — Рита пожала плечами. — Я сейчас в подъезде видел... Что-то внутри не дало мне закончить фразу. Я, конечно же, хотел рассказать жене о том, что с верхнего этажа на меня смотрел тот лупоглазый но мне почти физически было трудно это произнести. Не хотелось говорить о нем вслух. «Ты голодный?» — спросила Рита, не дожидаясь, когда я соберусь с мыслями. «Ну и хорошо, что так. Да, поел бы чего-нибудь», — ответил я. «Мало ли, на свете странных личностей, людей с особенностями психического развития полно. Их необычное поведение может напугать, но большинство из них совершенно безобидны, к тому же они и сами пугливые». Я себе об этом напоминал, чтобы не бояться встретить этого человека в подъезде или во дворе. Я чувствовал, что напрягаюсь и тревожно оглядываюсь, когда иду на работу рано утром. Того Лупоглазова больше не было на верхнем этаже, и перед домом он мне не встретился. Но стоило мне расслабиться, как он тут же попался мне на глаза. Он стоял за окном соседнего подъезда. Это белое лицо с голубоватыми прожилками, а вокруг глаз красные ореолы, как воспаление». Знаю, бывают реалистичные маски, однако мне казалось, что это его настоящее лицо. Тогда он не человек, а живое пугало. И чего он завелся в нашем доме? Я собирался рассказать жене о том, что видел, но придя домой вечером, опять не сказал ей ни слова. Вместо этого предложил открыть вино и перекинуться в настолку. Мы играли в гномов-вредителей. Вспомнили, как ходили в клуб настольных игр «Красная сова», в котором и познакомились. К сожалению, того клуба уже давно нет, зато наша пара до сих пор вместе. Мы мило сидели, а потом Рита махом допила свой бокал и сказала в полголоса. — Так и не рассказала тебе, как вчера сидела в комнате, и мне стало казаться, что за нашей дверью кто-то стоит. Просто почувствовала. Посмотрела в глазок, а там тот жуткий парень с глазами на выкате. Он стоял как замороженный. Я испугалась, хотела тебе позвонить, но не стала. Просто закрыла дверь на два замка. И что странно, я не хотела тебе об этом рассказывать. Не знаю почему. Будто это какой-то страшный секрет. Я выслушал Риту, представил все то, что она рассказала. Мне надо было что-то сказать, успокоить ее или даже предложить переехать отсюда. Но мысли буксовали. Я просто не мог найти, что ответить. И не пришлось. Мы словно оба решили не продолжать этот разговор. Я плеснул ей еще вина, подлил себе, и мы продолжили игру. «Я встретил Сему. У него левая рука была в бандаже. Висела на лямке, как сумка. Я спросил, что случилось. Он ответил односложно, сломал руку. Я помог ему прикурить и попытался узнать подробности». «У порога споткнулся», — сказал сосед. Он был удивительно немногословным. Я думал, что он мне все уши прожужжит со своим переломом, но Сема не хотел об этом трепаться. Я тоже не горел желанием с ним разговаривать, поэтому направился к подъезду. И вдруг сосед окликнул меня вопросом. — Слушай, ты здесь никого не видел? — Где? — уточнил я. — Ну тут, у нас. Не встречал никого? — Не пойму твоих намеков. Да все я понимал. Сема, наверняка спрашивал о существе, что завелось у нас, но не мог сказать прямо. Казалось, боялся чего-то. С того дня я соседа не встречал. Он перестал показываться во дворе. Я увидел Лупатова совсем близко. Он смотрел на меня из подвального окна. Я шарахнулся в сторону, когда увидел его. Огромные глаза смотрели на меня сквозь грязное стекло. Не знаю, как он пробрался в подвал. Я ни разу не видел, чтобы он шевелился. Этот глазастый будто телепортировался из одного места в другое. Или, может, он замирал, когда на него кто-то смотрел. Из-за этого лупоглазого чудика я стал суетливым и дерганным. Надо обсудить это с Ритой. Я был полон решимости поделиться своими переживаниями. Но когда пришел домой, то меня стало больше волновать то, что молоток лежит не на своем месте. Зачем он в гостиной на табуретке? Ему положено быть в ящике с инструментами. Любая мелочь была важнее моих страхов и волнений. И вдруг Рита сама сказала, «Давай переедем отсюда». Я хотел спросить, почему, но вместо этого начал отговаривать ее. Напомнил, что хозяйка квартиры ни разу не повышала стоимость аренды, и вряд ли мы сейчас найдем варианты по такой же цене. У Риты дрожали глаза. Она была готова заплакать. Только тогда я заметил, что у нее забинтованы три пальца на правой руке. «Эй!» «Это что такое?» «Мне это не понравилось». «Ушибло», — ответила Рита, и у нее капнуло со щек. Я кинулся ее обнимать и успокаивать. «Мы переедем. Обещаю. Прямо сейчас начну искать варианты». Я знал, в чем дело. Мы оба знали, в чем дело, хотя ни разу это не обсудили. С тех пор, как тут завелся этот шиш, все пошло через задницу. Несмотря на мое обещание, Рита и трех дней не вытерпела». Я был на работе, когда она прислала мне сообщение в мессенджере. «Прости, я больше не могу терпеть. Собираю манатки и уезжаю. Тебе тоже лучше поскорее уехать, не понимая, как ты можешь тут оставаться». Я попытался ей позвонить, но даже Гудков не услышал. Оказалось, что она всюду добавила меня в черные списки. «Это за то, что я не смог найти новую квартиру в считанные дни?» Я отпросился пораньше и поехал домой. Увы, опоздал. Риты дома не было, как и ее вещей. Она забрала даже зимнюю одежду, чтобы не приходилось сюда возвращаться. Мне было досадно. Я-то здесь при чем? Мы не ссорились, чтобы вот так меня бросать. Наверное, она боялась, что я буду уговаривать ее вернуться, пожить еще какое-то время. Наверное, я бы так и сделал, но все равно ее поступок казался мне жестоким. Я стал видеть глазастого мучителя почти каждый день. Чаще всего он показывался в окне подвала. Когда пришло время платить, я сказал хозяйке квартиры, что, наверное, скоро съеду. Она сказала, что ей жаль терять таких приличных нанимателей. С нами женщина была спокойна, что квартира будет в порядке. Не хотелось бы сдавать, а бы кому. «А чего вы так решили?» — спросила она. «Да тут такое...» — у меня по виску текла капля пота. «Здесь ходит странный тип. По двору, по подъезду, даже по подвалу. Выглядит он страшно. Жена его так боялась, что сбежала из дома». «Новый жилец?» — спросила женщина. «Не думаю». «Так я позвоню куда надо, и не будет его там. Чего стеснялись? Сразу бы сказали». После этого разговора я пожалел, что рассказал о нем. Было стыдно, словно разболтал чужую тайну. Это было не мое чувство. Навязанное, внедренное прямо в мозг. Это случилось утром во вторник. Я вышел в подъезд и встретил его. Как всегда, он явился неожиданно и заставил вздрогнуть. Лупатый стоял у квартиры напротив. Так близко. Это была не маска, а кожа, и глаза хоть и не мигали, но в них был поддельный блеск. Не отводя от него взгляда, я закрыл дверь и стал двигаться к лестнице приставным шагом. Зрачки в огромных глазах оставались неподвижными, но было чувство, что они все еще нацелены на меня. Нога промахнулась мимо ступеньки, и я потерял равновесие подвернул ногу, ударился коленом, схватился за перила, но снова не удержался и скатился до конца лестничного пролета. Чего я только себе не отбил. Соднило сразу в нескольких местах. Я сидел на полу, потирал ушибленное колено и понимал. Да я же это специально сделал. Нарочно наступил не туда, чтобы упасть. Зачем? Это лупа -ты меня заставил? За то, что я о нем кому-то рассказал? На ступеньках была кровь. Не моя. Давно засохшие капли. На полу под почтовыми ящиками присохли чьи-то зубы. Не я первый упал с лестницы. Вечером я встретил парня, что жил надо мной. У него лицо было в гематомах, и он сильно хромал. Еще один проболтался. Мы молча оглядели синяки друг друга и прошли мимо, не поздоровавшись. Вернувшись домой, я увидел на столе свою фотографию. Я там был молодой и худощавый. В нелепом колпачке с надписью «С днем рождения». Фотография 15-летней давности, когда я еще печатал снимки, а не просто хранил в своем телефоне. Кто-то вынул фото из старого альбома и оставил на столе. Рита приходила. Или тот стрёмный был в моей квартире. Жуть. Я так и не собрался отсюда уехать, но жить в страхе больше не хотелось. Я решил договориться посмотреть ему в лицо и сказать, что никому о нем не расскажу, если он не будет меня трогать. Лупоглазый часто торчал в подвале, поэтому я думал, что встреча его там. На двери не было замка. Я спустился в полумрак по крутым и стертым ступенькам. Увиденное заставило меня ужаснуться. В нашем подвале было несколько могил. насыпи земли, песка и кирпичной пыли, как гробовые холмы а над ними кресты из двух веток, скрепленных веревкой. На каждом из крестов прикреплены фотографии, видимо, взятые из семейных альбомов. Среди них был портрет Семы, которого я уже давно не видел. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть. Случайно задел рыхлый холмик ногой, и он осыпался с краю. Это были не шутки. Там лежал мертвый Сема с вывернутой челюстью. Из соседнего холмика торчала стариковская рука. Трупный запах был неистерпимым. «Неужели я и об этом никому не расскажу?» — подумал я, а сам уже опустился на колени и набрал в кулаки песка, чтобы засыпать поврежденные могилы. «Уж кого я не ожидал увидеть снова, так это Риту. Я выносил пакеты с мусором, а она стояла во дворе у скамейки. Похоже, меня дожидалась. Мне хотелось пройти мимо, будто мы не знакомы. Почему ты до сих пор не уехал отсюда?» — спросила она, не поздоровавшись и не извинившись, что бросила меня. — Зачем? Мне здесь нравится. Я хотел ее позлить ради мести. — Тут хоть кто-то еще остался, кроме тебя? — Ну, зайди и посмотри. Или боишься чего-то? Мы с этой девушкой все еще были женаты, но теперь разговаривали как чужие. Падал первый снег. Рита потерла красный нос, вздернула ворот пальто и покинула двор. Проводив ее взглядом, я посмотрел на свой дом. За окном подъезда стоял лупоглазый. Он никогда не менялся в лице, но в ту минуту мне казалось, что он смотрит на меня одобрительно».